Глава десятая По дороге Пагдан делает пару звонков, и с его слов я понимаю, что он попросил кого-то, хотя скорее приказал, собрать и привести мои вещи. Потом я разобрала только слово налоговое, потому что согрелась в салоне и сама задремала, пока убаюкивала Ромку. Проснулась резко, как от толчка. Машина остановилась. «Где мы?» – спрашиваю тревожно, замечая кучу разных подсвеченных вывесок, которые с просоньей сливаются в сплошную картинку. «Заехали в магазин. Ребенку же нужна еда, там, памперсы всякие, я не знаю». «Ох, точно!» – хлопаю себя по лбу. В магазине быстро кидаю в корзинку, которую терпеливо таскает за мной Вербицкий, баночки с едой, памперсы, смесь. Уже на кассе по привычке подношу свою карту к терминалу оплаты, но Богдан одним движением убирает мою руку, и смотрит таким выразительным взглядом, что я даже не протестую. Оплачивает покупки, забирает пакет с продуктами и переноску у меня из руки, а потом направляется к выходу. Я впервые сзади не ощущаю в руках привычной тяжести люльки и даже теряюсь на пару секунд. Но не спорю. Всё же приятно, когда мужчина вот так помогает. Дорога занимает совсем немного времени, и уже скоро Вербицкий въезжает на закрытую территорию и останавливается у одной из многоэтажек. Я даже не удивляюсь шлагбауму и пункту охраны на въезде. На лифте мы поднимаемся на шестнадцатый этаж, и только когда Богдану приходится доставать ключ-карту из кармана, он передает мне переноску. Ого! неволе вырывается у меня, когда он пропускает меня в квартиру. Уже из коридора я могу разглядеть огромное окно в гостиной, через которое город видно как на ладони». Повсюду уже царит темнота, и поблескивающие огни и фонари завораживают. Пойдем, покажу тебе спальню, сдержанно зовет Богдан. Загорается свет, и магия рассеивается. Вместо города вокруг предстает совсем необычная для меня обстановка. Вербицкий ставит переноску на журнальный столик, который даже на вид выглядит безумно дорогим, и я прикусываю губу. Трепанная люлька выглядит чужеродной в этом доме, обставленным, хоть и со вкусом, но явно богато. «Да что говорить. Мы с Ромкой вообще тут смотримся чужаками в этой идеальной обстановке. Страхиваю себя от беру ребенка на руки и иду следом за мужчиной. В гардеробной на входе есть отдельный шкаф с постельным бельем и полотенцами. «Сама справишься?» Интересуется Богдан, открывая дверь в просторную спальню. «Конечно. Спасибо. Благодарю я». Мужчина только кивает в ответ и возвращается, когда я меняю паспорт». твои вещи привезли в коридоре стоят, но думаю что для сна все равно лучше переодеться во что- то чистое он протягивает мне белую футболку и на всякий случай добавляет совсем новое благодарю от чего то я смущаюсь и благодарно киваю ребенка будешь кормить конечно ухня прямо и налево от твоей спальни указывает он за свое плечо и снова уходит богдан держится холодно и отстраненно но я не напрашиваюсь на любезности. Хватит и того, что он нас на сегодня приютил. Да и думать о Вербицком некогда, потому что я тороплюсь на кухню. Ромка ведет себя как идеальный ребенок, Идеальный голодный ребенок. Не отбирает ложку, а торопясь, съедает две баночки пюрешки, выпивает немного молочной смеси и начинает сладко зевать. Хорошо, что я успела его умыть и помыть ему руки, А вот купать, похоже, придется завтра, чтобы не мучить сонного малыша. А засыпает он почти мгновенно. Прежде чем выйти из спальни, я обкладываю его ворохом подушек и оставляю дверь в спальню открытой. Надолго я уходить не собиралась, только убрать пустые баночки, но все равно. На кухне сталкиваюсь с Богданом. Без костюма он выглядит почему-то непривычно. В обычной темной футболке, обтягивающей бицепсы и мощный накачанный торс – Куда сильнее рубашки и пиджака? На ногах легкие домашние штаны серого цвета, а волосы еще влажные, он явно совсем недавно из души. Вселен воли заставляю себя не разглядывать его широченную и на вид просто стальную спину. И очень вовремя, потому что Богдан оборачивается, услышав мои шаги. Уснул? Интересуется он, доставая из микроволновки разогретый стейк. Да. Перекусишь? Только сейчас, бросив взгляд на стоящие на столе тарелки с едой, чувствую просто зверский аппетит. Черт, а я ведь с самого утра не ела. Со всей этой беготней просто забыла об этом. Не отказалась бы. Лепечу, честно, присаживаясь на стул за барной стойкой. Богдан ставит передо мной стейк и овощной салат. Ты сам приготовил? Стараюсь я вести светскую беседу, быстро отрезая кусочек мяса и отправляя его в рот. Красота! «Свежеприготовленная, вкуснее разогретого, конечно. Но сейчас любая еда кажется просто божественной». «Нет, конечно», — усмехается он. «Мне привозят готовую еду каждые два дня». О, чёрт! Так я твою еду ем, — осекаюсь я. Так тебе же ничего не достанется. Я не голоден». «А вот и похоже, очень, так что лучше не болтай и ешь». Богдан чуть улыбается уголком губ. «Я не спорю только потому, что очень хочу есть». Мне стыдно, конечно, но приходится успокаивать себя надеждой, что что-нибудь в холодильнике банкира ему на перекус найдется. Наверное, не пустой же он стоит. А еще, пока я сосредоточенно жую, мне не дает покоя один вопрос. Наговорила ему что-то обо мне, Надежда Степановна, потому что лично мне она такого про притоны и вереницу мужиков на рассказывала, что страшно представить, что она могла сказать за глаза. Богдан, я ведь «Могу на «ты»?» Запоздала, опоминаюсь я. Мужчина чуть качает головой, соглашаясь, и лишь тогда я продолжаю. «А тебе обо мне, Надежда Степановна, ничего не говорила?» Правая бровь Вербицкого взлетает вверх, и на губах расцветает ехидная фирменная ухмылка. «Почему тебя это вдруг так беспокоит?» «Просто это все неправда же. Про мужиков, про табры про остальное. Про мужиков?» Уточняет Богдан, сощурившись. «Ну да, про то, что я вожу кого-то. Никого я не вожу, это соседки все. Они утром как набросились на меня, когда я дверь открыла. Я сказать ничего не успела, а они уже меня обозвали по-всякому и опекой пригрозили. И поэтому ты ребенка к себе забрала?» Я кивнула кисло. Еще он плакал там. На взрыт просто. Я поэтому и проснулась. Эти даже не успокоили его. «Там? Где там?» С лица Богдана сходит веселость. «Ну, в подъезде же. Его мать в подъезде бросила? Ну, я же говорила, что под дверь принесли». Вербицкий хмуро сводит брови на переносице и задумчиво потирает подбородок. «Да неужели наконец-то понял, что я не врала ни о чем? Вяло ковыряюсь вилкой в остатках безвкусного салата и, наконец, решаюсь прервать затянувшееся молчание. «Богдан, я знаю, я вообще никто, и ты не обязан помогать». «Ты вообще меня только сегодня увидела и то, по большой случайности. Но мне больше некого просить. У тебя наверняка куча связей. Помоги Ромкину маму найти. Надо разузнать, что случилось. Я не могу и не хочу его в дом отдавать. Даже на время поисков. Там же... там же детей много, а персонала не хватает смотреть за всеми. Он там совсем один будет, понимаешь? Такой маленький, а уже один». Богдан не сводит с меня своего темного мрачного взгляда, кажется, даже не моргает. И я торопливо тараторию, испугавшись, что он обзовёт меня наглой и просто выставит вместе со спящим Ромкой на руках. «Ты не подумай, я и сама могу поисками заняться. Я так просто подумала, что ты можешь ее быстрее найти. Не бери в голову, это вообще не твои проблемы». «Ника», — перебивает меня на полусловие Богдан. Я замолкаю и смотрю на него с надеждой, кусая губы от досады на себя. Но зачем я вот вообще начала говорить об этом? Ведь оба Вербицких ясно дали понять, что не нужен им этот ребенок. «Естественно, я ее найду», — говорит он твердо, «И сделаю тест ДНК, как и мой брат. Ты думала, что будет иначе?» «Ну, многие папы не воспитывают своих детей». «Значит, они идиоты». Хмыкает Богдан и поднимается, давая понять, что разговор окончен. «Ложись спать. Ты выглядишь просто ужасно». «Только я хотела поблагодарить Вербицкого, как он мне такой комплимент отвешивает». «Вот спасибо». Фыркую я и поднимаюсь следом. «Только вы мою посуду». «Загрузить ее в посудомойку я могу и сам». «Иди». Категорично отрезает Богдан, а после берет меня за плечи и силой разворачивает к выходу. Я помочь хочу, благодарность. Ты с ребенком неплохо управляешься, вот твоя помощь. Но, Ника, не спорь, в голосе Вербицкого проскальзывают стальные нотки. Обо всем поговорим утром. Приходится сдаться, но только потому, что я сегодня дико устала, поэтому я желаю спокойной ночи Богдану и возвращаюсь в выделенную для нас с ребёнком спальню. Интересно, большая ли у него квартира? Не сильно ли мы его потеснили? Ромко сладко сопел, раскинувшись на кровати в позе звезды, и притянув под бочок плюшевого зайца. Я, поневоле улыбаюсь, глядя на эту умилительную картину, укрываю его мягким пледом, который нашла вместе с полотенцем в постельным бельем, и бегу в душ быстро ополоснуться. Переодеваюсь в оставленную Богданом футболку, оставляю ночник и ложусь рядом с Ромкой, засыпая, мысленно намечаю, что нужно сделать завтра. Позвонить все-таки маме. Показать ребёнка врачу обязательно. Ещё хорошо бы завтра прикупить Роме ещё вещей. Игрушек, ванночку. Квартиру, наверное, найти на время. Хорошо всё же, что деньги Наталья Степановна отдала. Я бы вряд ли смогла их сама получить. Мысли сменяются Роем, и в этой веренице на секунду вспыхивает одна, самое главное. А ведь Вербицкие не отдадут мне Ромку, если окажется, что он сын Богдана или Артёма. Наверное, этому стоило радоваться. Я ведь искала его отца и мать, чтобы вернуть, но почему-то сейчас эта мысль вызывала тревогу».